Об авторе Абрахам Рисман работает журналистом и живет в городе Провиденс, пишет он главным образом по вопросам культуры и искусства. Его статьи появлялись в журнале Нью-Йорк, а также, кроме прочего, в изданиях The Wall Street Journal, The Boston Globe, The New Republic и Vice. Это его первая книга.